Глава 16. Второе пришествие Флорентина Переса и первое пришествие Карла Анчелотти. Во время своего второго президентства Флорентина Перес продолжил политику собирания звезд, которую проводил во время первого правления. Уже 8 июня 2009 года он купил у Милана КК за 67 миллионов евро а тремя днями позже завершил сделку по покупке Криштиану Роналду с Манчестер Юнайтед, начатую Кальдероном, согласившись уплатить за 24-летнего нападающего рекордную сумму – 80 миллионов британских фунтов. Кроме Кока и Роналду, команда пополнилась полузащитником Хабьером Алонсе Олано и защитником Альваро Альбилоа Кока, вернувшимся на родину из Ливерпуля нападающим Каримом Мастафа Бензема из Леонского Олимпика, защитником Раулем Альбиолем Тартахадой из Валенсии и, начинавшим свою карьеру в молодежной команде Реала, полузащитником Эстебаном Феликсом Гранера Малиной, прежде выступавшим за Хитафе. Пересу вообще не было свойственно экономить на трансферах, Вдобавок, после возвращения к руководству клубом, ему требовалось продемонстрировать убедительное превосходство над своим предшественником. Увы, демонстрация превосходства не удалась. В национальном чемпионате команда «Реала» заняла второе место после «Барселоны», уступив заклятому сопернику 3 очка. 96 против 99. Обе команды выиграли по 31 матчу. Но синегранатовые проиграли всего один матч, в то время как сливочные проиграли четыре. Что же касается ничейных результатов, то их у синегранатовых было шесть, а у сливочных – три. С Кубком Испании в том сезоне был полный провал. Из одной шестнадцатой финала команду Реала выбил Алькаркон, дебютировавший в Сегунде б в сезоне 2000-2001 -го годов. Причем сливочные проиграли с общим счетом 1-4. Алькаркон. Эйди Алькаркон. Испанский футбольный клуб из одноименного города в автономном сообществе «Мадрид», основанный в 1971 году. Лучшим результатом команды клуба является четвертое место в «Сегунде» в сезоне 2011-12 годов. Тут уж, как говорится, без комментариев. Ибо в пристойной форме это прокомментировать невозможно. С Лигой чемпионов тоже не сложилось. Из одной восьмой финала Сливочных выбила команда Лионского Олимпика, проиграть которой было не очень-то достойно для многократных чемпионов Испании и девятикратных чемпионов Европы. Но, тем не менее, так сложилось, и с этим ничего нельзя было поделать. Лучшим бомбардиром команды стал Криштиану Роналду, забивший в общей сложности 33 гола. Несмотря на растяжение лодыжки, полученное 10 октября 2009 года во время игры сборных Португалии и Венгрии. Это растяжение, наложившееся на последствия прошлых травм, вывело Роналду из игры почти на 7 недель. Так что его первый сезон в Реале получился смазанным. Разочаровавшись в Мануэле Пелегрини, Перес решил пригласить в главные тренеры Жозе Мауринью, работавшего в таких клубах, как Порту, Бенфика, Барселона, Челси и Интер. «Если ты не тренировал Реал Мадрид, то твоя карьера была неполной», — говорил Мауринью. Впрочем, он много чего говорил. «Жозе не нуждается в представлении». Скажем только, что решающее воздействие на Переса произвели его достижения в Интере. В первую очередь победа в Лиге чемпионов УЕФА 2009-2010 годов. Интер выбил из полуфинала Барселону, а в финале обыграл Баварию со счетом 2-0. К этой победе прилагались Кубок Италии и выигрыш национального чемпионата. Есть ли лучшая реклама для тренера, чем Требл? Вдобавок с Мауринью Интер выигрывал «Скудетто» два сезона подряд и дважды завоевывал Суперкубок Италии. Сноска. «Скудетто» от итальянского «Скудетто» – «маленький щит». Небольшая эмблема, носимая на форме членами итальянских спортивных клубов, выигравших ежегодные национальные чемпионаты в предыдущем сезоне. Досрочный разрыв контракта Мауринью с Интером обошелся Пересу в 8 миллионов евро, что было очень хорошо, поскольку в контракте на случай его досрочного расторжения была прописана неустойка в 16 миллионов евро. Я думаю, Мадрид подписал меня, поскольку они знают, что помимо поставленных краткосрочных целей, я способен заложить основу для будущего. Скромно сказал Мауринью, комментируя свой переход от Нерадзурри. К сливочным. Сноска. Одно из прозвищ игроков футбольного клуба Интернационале, в переводе означающее черно-синие, дано по цветам основной формы. Перед сезоном 2010 11 годов, 80-м сезоном клуба в Ла Лиге и первым сезоном с Жазе Мауринью, команду реала покинул Рауль, перешедший в немецкий клуб Шальке 04. Сноска. Шальке 04. Немецкий профессиональный футбольный клуб из города Гельзенкирхен. Земля – северный Рейн-Вестфалия. Основанный в 1904 году. Является одним из самых титулованных клубов Германии. В настоящее время выступает во второй Бундеслиге, втором по значимости футбольном дивизионе Лиг Германии. На 34-м году жизни Рауль уже не мог соответствовать высоким стандартам Реала. Но в Шальке он успешно отыграл два сезона, а завершил карьеру в 2015 году, отыграв свой последний сезон в клубе Нью-Йорк Космос. Сноска. Нью-Йорк Космос. Нью-Йорк Космос. Американский профессиональный футбольный клуб из Нью-Йорка. Основанный в 2010 году и являющийся фактическим преемником одноименного клуба, существовавшего с 1970 по 1985 год. Выступает в Североамериканской футбольной лиге, где считается одной из сильнейших команд. Новым капитаном сливочных стал вратарь Икер Касильес, пришедший в молодежную команду клуба в 1990 году. Одновременно с Раулем команду покинул другой клубный воспитанник – атакующий полузащитник Гути, ушедший в стамбульский Бешикташ. В национальном чемпионате Сливочные проиграли всего 4 матча, в том числе и Синегранатовым в гостях со счетом 0-5. И 5 раз сыграли в ничью, но у Барселоны статистика была лучше – 30 побед, 2 поражения и 6 ничьих поэтому команда набрала 96 очков и стала чемпионом, а Сливочным с 92 очками пришлось довольствоваться вторым местом. Зато Сливочные выиграли Кубок Испании, победив в финале синегранатовых со счетом 1-0. Заклятые соперники встретились и в полуфинале Лиги Чемпионов. Тот сезон можно было назвать сезоном «Эль Классико» – «5 встреч». Но здесь удача оказалась на стороне синегранатовых, выигравших с общим счетом 3-1, а в финале чемпионата с тем же счетом обыгравших команду «Манчестер Юнайтед». Криштиану Роналду в том сезоне стал лучшим бомбардиром команды – 53 гола. И «Ла Лиге», в которой он забил 49 голов. В целом сезон выдался неплохим – Но от особенного Мауриньо и руководство клуба и болельщики ожидали большего. Сноска. Особенный. Одно из прозвищ Жазе Мауриньо, перекликающийся с его же прозвищем Единственный. «Мой Мадрид всегда будет играть здорово, будет атаковать и побеждать», — обещал Мауриньо. «Однако иногда нам придется выстраивать игру в другом ключе». Я не могу гарантировать, что мы выиграем Кубок чемпионов, но я могу гарантировать, что мы никогда не будем бояться. Бояться будут нас. Когда испанцы слышат «я не могу гарантировать, что мы выиграем Кубок чемпионов», то понимают эти слова так. «Мы выиграем Кубок чемпионов, но пока не будем об этом говорить, чтобы не сглазить». В конце мая 2011 года Флориано Перес продемонстрировал свое расположение к Жозе Мауринью, уволив генерального менеджера, маркетингового директора, клуба Хорхе Вальдано. На протяжении нескольких лет Вальдано был тенью Переса, но после того, как между ним и Мауринью возникли непримиримые противоречия, Жозе хотел управлять командой самостоятельно, без вмешательства генерального менеджера. Перес досрочно разорвал контракт с Вальдано, выплатив ему 3,5 миллиона евро неустойки. Впрочем, нельзя исключить и того, что истинная причина увольнения Вальдана была иной. Но мы знаем только то, что знаем. Новым генеральным менеджером стал Хосе Анхель Санчес, которого журналисты часто называют то теневым королем, то серым кардиналом клуба «Реал Мадрид». До прихода в стан сливочных Санчес занимал пост генерального директора Южноевропейского офиса японской компании Sega, одного из ведущих разработчиков компьютерных игр. Самым дорогостоящим приобретением лета 2011 года стал португальский полузащитник Фабио Алишандри да Сильва Каентрао, за которого Бенфике было заплачено 30 миллионов евро. А самым долгоиграющим оказался французский центральный защитник Рафаэль Ксавье Варан, выступавший за Реал до 2021 года. Кроме них, нужно отметить 22-летнего турецкого полузащитника Нури Шахина, купленного у Боруссии за 10 миллионов евро. «Реал является одним из лучших клубов мира», сказал Шахин, комментируя свой трансфер. «Для моей карьеры это стало прорывом». «Я просто не мог отклонить приглашение». Также Шахин сделал несколько комплиментов Жозе Мауриньо. В частности, сказал, что будет счастлив работать со столь выдающимся тренером. Контракт с Шахином был подписан на 6,5 лет. Играл он хорошо и с течением времени прогрессировал. Но в 2012 году был сдан в аренду Ливерпулю, а в следующем году – Боруссии – в которую вернулся в 2014 году. Может показаться удивительным, что классный игрок, которого Перес очень хотел увидеть в команде Реала, оказался в ней неудел. Но судьба Шахина является типичным примером звездной болезни в командном спорте. Попав в команду Галактикос, Шахин из ключевого игрока, каким он был в Барусии, стал одним из многих. Никто не помогал ему адаптироваться в новой команде. Мауринью не разменивался на мелочи. Напротив, ему добавили психологических проблем, отправив в Ливерпуль и тем самым показав, что Галактикос, он не нужен. Зарплата в 2,5 миллиона евро в год, которую Шахину предложил Перес, и принадлежность команде Реала, пусть и даже формальная, приятно грели душу молодого игрока. Но в Боруссии он имел шансы на полное раскрытие своего выдающегося таланта. А в Реале такого шанса ему не дали. В результате Шахин упустил лучшие годы и добился меньшего, чем мог добиться. Поэтому не стоит удивляться, когда какой-то игрок отклоняет приглашение суперклуба. Он не сумасшедший, он просто смотрит в корень и хорошо просчитывает свои варианты. Кстати говоря, нападающий Хосе-Мария Кальехон-Буэна, пришедший в Реал из Эспаньола одновременно с Шахином, Подписал с клубом пятилетний контракт, но ушел в Наполе уже в 2013 году. При всем уважении к Флорентино Пересу, его увлечение с Кубкой звездных игроков нередко выходило за рамки формирования идеального состава и приобретало характер коллекционирования. Игроки приобретались только потому, что была возможность их приобрести. Сезон 2011-2012 годов начался с уступки Суперкубка Испании Барселоне. На Сантьяго Барнабеу команды сыграли в ничью 2-2, а на Камп Ноу хозяева выиграли со счетом 3-2 и взяли трофей. Сливочные отомстили синегранатовым в национальном чемпионате, который был выигран с рекордным количеством очков. Целая сотня с рекордным количеством голов, 121 и с рекордной разницей забитых и пропущенных мячей. Плюс 89. Одержав 32 победы, что тоже стало рекордом для Ла Лиги, команда Реала потерпела только два поражения от Леванте и Барселоны, а четыре матча сыграли в ничью. Никогда еще Реал Мадрид не выигрывал чемпионат столь убедительно, как в 32-й раз тоже ставшей рекордом Ла Лиги. Жаль только, что в четвертьфинале Кубка Испании не удалось обыграть Барселону, которая заполучила кубок в дополнение к Суперкубку. В Лиге чемпионов УЕФА команда Реала дошла до полуфинала, где проиграла Баварии, причем по пенальти. Не повезло, Роналду, Кака и центральный защитник Серхио Рамос не смогли реализовать свои удары. Утешением для команды Реала могло служить разве что завершение группового этапа турнира с шестью победами. Такое прежде удавалось только четырем командам. Мауриньо продемонстрировал прогресс, и потому в мае 2012 года клуб заключил с ним новый контракт, на сей раз четырехлетний. В августе 2012 года команда Реала пополнилась хорватским центральным полузащитником Лукой Модричем который в настоящее время является ее вице-капитаном. За модрича Тоттенхэм Хотспур получил 30 миллионов британских фунтов, причем переговоры относительно его трансфера были весьма сложными, но все же Перес и Мауринью сумели заполучить очередную звезду в свою галактическую команду. Несмотря на великие ожидания, единственным трофеем сезона 2012-13 годов стал суперкубок Испании который сливочные выиграли у сине-гранатовых в августе 2012 года. На сей раз правило выездного голоса сработало в пользу Реала, при общем счете 4-4. Таким образом, Мауринью за два года выиграл все национальные трофеи, допустимые для высшего футбольного дивизиона Испании. И это было хорошо, а вот все остальное не очень. В чемпионате Ла Лиги Сливочные набрали 85 очков и заняли второе место после Барселоны, у которой в этот раз было 100 очков. В полуфинале Кубка Испании Сливочным удалось выиграть у сине-гранатовых со счетом 4-2. Ну а в финале они проиграли мадридскому Атлетику со счетом 1-2 и остались без трофея. Ну а из полуфинала Лиги Чемпионов команду Реала выбила Барусия. 3-4. Мауриньо назвал сезон 2012 13 годов худшим в своей карьере. В конце мая 2013 года он покинул Реал, а спустя несколько дней возглавил команду Челси. В целом, несмотря на три выигранных трофея, пребывание Жозе Мауриньо в Реале оценивается как неудачное, и главной причиной неудач принято считать конфликт с командой. Главный тренер, если он хочет добиться чего-то значимого, должен работать в связке с капитаном команды и ладить с ключевыми игроками. С капитаном Сливочных Икером Кассильесом и вторым человеком в команде Серхио Рамосом у амбициозного Мауриньо рабочие отношения не сложились сразу же, а со временем они становились все хуже и хуже. Все свои просчеты Мауриньо старался переложить на Кассильеса, которого поддерживала большая часть команды. Заявление тренера, с моей точки зрения, неадекватны», сказал Пеппе после очередной публичной критики Касильеса. «Икер – часть Реала. Он один из главных игроков как в клубе, так и в сборной Испании. Надо проявлять к футболистам немного больше уважения. Мы все хотим для нашей команды самого лучшего». Критика в адрес Криштиану Роналду, лучшего бомбардира Реала и Ла Лиги, основанная на принципе «я лучше тебя, знаю, что тебе нужно», привела чуть ли не к открытой вражде между главным тренером и главной звездой команды. Мауринью недостоин того, чтобы его обсуждали, сказал Роналду, подводя итог их совместной работе, точнее, совместному пребыванию в клубе Реал Мадрид. Потеряв раздевалку, Мауринью стал подливать масло в огонь, вместо того, чтобы попытаться наладить отношения. Сноска. Термин, используемый для характеристики отсутствия взаимопонимания между тренером и командой. Например, он мог сказать про Карима Бензема и нападающего Гонсала Игуаина, «Если у вас есть собака, лучше охотиться с ней, но если собаки нет, то приходится брать на охоту кота». Чересчур агрессивное отношение главного тренера к заклятому сопернику, команде Барселоне, тоже не нравилось игрокам, поскольку вне поля многие представители соперничающих команд общались между собой на дружеском уровне, вместо того, чтобы тыкать пальцами в глаза друг друга. Сноска Намек на широко известный инцидент, произошедший 17 августа 2011 года во время ответной игры за Суперкубок Испании между командами Барселоны и Реала. Мауринью подошел к Тито Виланове, бывшему тогда ассистентом главного тренера Барселоны Хосепа Гвардиолы, ткнул его пальцем в глаз и дернул за ухо. Определенного прогресса Мауринью добился. С этим никто не спорит. При нем команда Реала стала играть лучше, но плохие отношения с игроками помешали Мауринью развить свой успех и поднять команду на новый уровень. Игровая тактика 4-2-3-1, которую использовал Мауринью, позволяла эффективно совмещать защиту и атаку при довольно широкой свободе действий игроков. Но в то же время она требует от игроков высокого технического мастерства а далеко не каждый способен соответствовать этим требованиям, и уязвима на флангах. Короче говоря, 4-2-3-1 — это тактика уверенных в себе корифеев, но далеко не все «Галактикос» были таковыми, да и сыгранность команды оставляла желать лучшего. Многие ожидали, что после «Мауринью» команду возглавит Зинадин Зидан, некоторое время занимающий должность спортивного директора клуба, А с сентября 2012 года работавший с молодежной командой клуба, однако новым главным тренером стал Карло Анчелотти, имевший за плечами 10 лет работы со сборной Италии и командами ведущих европейских клубов. До прихода в Реал Анчелотти на протяжении двух сезонов был главным тренером клуба Пари Сен Жермен, с командой которого выиграл чемпионат Франции. Жозе Мауринью называют особенным и единственным, а про Анчелотти говорят, что он является одним из величайших тренеров в истории футбола и нисколько при этом не преувеличивают. Папа Карло действительно один из величайших. Сноска. Прозвище Карло Анчелотти. Именно такой тренер годился в преемнике Жозе Мауринью для того, чтобы собрать команду Реала и привести ее к новым достижениям. Когда я был юным, я старался делать то, чего от меня требовали другие, сказал однажды Тьерри Анри. А сейчас я делаю то, чего требует игра. Сноска. Тьерри Даниель Анри. 1977. Французский футболист, нападающий и крайний полузащитник и футбольный тренер. Считается одним из лучших игроков своего времени оставил тренерскую карьеру в августе 2024 года. То же самое мог бы сказать и Карло Анчелотти, подстраивающий все свои действия под требования текущего момента. Проще говоря, Анчелотти понимал, что ему нужно делать, и делать именно то, что нужно. В частности, он отказался от внедренной Мауринью тактики 4-2-3-1, заменив ее на тотальный вариант 4-3-3 сделав при этом ставку на аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марию, перешедшего в команду Реала из Бенфики в 2010 году. Трансфер обошелся в 30 миллионов евро. Между уходом Мауринью и назначением Анчелотти прошло одно важное для клуба событие. 2 июня 2013 года Флорентино Перес был переизбран президентом на четвертый свой срок. В целом, Сосьос и вообще все болельщики Реала были им довольны. «Перес зажег маяк, и теперь все понимают, куда нужно плыть», писала Марка, намекая на то, что при Кальдероне у клуба не было четких перспектив. Из приобретений лета 2013 года следует отметить бразильского опорного полузащитника Казимира, купленного у Сан-Паулу за 6 миллионов евро. Вингера Гарета Фрэнка Бейла, купленного у Тоттенхэм Хотспур за 100 миллионов евро, очередной трансферный рекорд, и атакующего полузащитника Иско, с которым Малага согласилась расстаться за 30 миллионов евро. Не хочется чрезмерно утомлять читателей цифрами, касающимся сделок, но один-два примера для характеристики деятельности Флорентина Переса все же нужно привести. Летом 2013 года на трансферы было истрачено 165,5 миллионов евро, а продажи игроков принесли 108,5 миллионов. Так что дополнительные вложения в трансферы составили 50 миллионов евро. Но клуб мог себе это позволить, поскольку одни лишь доходы от коммерции и маркетинга, не считая продаж билетов и прав на трансляцию, составляли около 300 миллионов евро, а заключенный в 2013 году титульный контракт с авиакомпанией Fly Emirates добавил к этой сумме еще 70 миллионов ежегодных платежей. Сезон 2013 14 годов, ставший 110-м сезоном в истории Реала и 83-м сезоном подряд в высшем футбольном дивизионе страны ознаменовался выигрышем Кубка Испании и Лиги чемпионов УЕФА. Криштиану Роналду продолжал оставаться лучшим бомбардиром команды и Ла-лиги. В национальном чемпионате Реал оказался на третьем месте после мадридского «Атлетико», набравшего 90 очков, и «Барселоны», которая при равном количестве очков со сливочными, 87, обладала лучшими дополнительными показателями. Зато в финале Кубка Испании сливочные обыграли синие-гранатовых со счетом 2-1. А в глазах консервативно настроенных болельщиков завоевание Кубка Испании выглядело важнее победы в национальном чемпионате. И при всем уважении к чемпионату Ла Лиги победа в европейском чемпионате выглядела весомее. Особенно с учетом того, что в полуфинале команда Реала выиграла у Баварии с общим счетом 5-0 а в финальной игре с мадридским «Атлетико» сумела в дополнительное время забить три гола и выиграть со счетом 4-1. «Сливочные» стали победительной командой и в первую очередь за это следовало благодарить «Папу Карла, сумевшего в короткие сроки погасить тлеющие угли, которые оставил после себя Мауринью. К трофеям славного сезона в августе 2014 года добавился «Суперкубок УЕФА», Выигранный «Галактикос» у Севильи со счетом 2-0 благодаря очередному дублю Криштиану Роналду. Суперкубок стал уже вторым таким трофеем в истории клуба и 79-м по общему счету. Все были уверены в том, что по итогам следующего сезона количество трофеев перевалит за 80, но оно остановилось на круглой цифре поскольку «Галактикос» смогли победить только в клубном чемпионате мира по футболу, который FIFA начала проводить после перерыва в несколько лет под названием «Клубного кубка мира». В турнире участвуют победители шести континентальных конфедераций и чемпионы принимающей страны. В 2014 году турнир проходил в Марокко. «Реал» как победитель Лиги чемпионов УЕФА квалифицировался в полуфинал турнира – В полуфинале «Галактика» со счетом 4-0 выиграли у команды мексиканского «Крус Асуля», а в финале со счетом 2-0 победили аргентинцев из сан лоренсо Сноска первая. «Крус Асуль» – Депортиво «Крус Асуль Футбол Клаб». Мексиканский профессиональный футбольный клуб, основанный в 1927 году и ныне базирующийся в Мехико. Является одной из сильнейших мексиканских команд. В настоящее время выступает в высшей мексиканской лиге МХ. Сноска вторая. Сан Лоренсо де Альмагро. Клаб Атлетико Сан Лоренсо де Альмагро. Аргентинский профессиональный футбольный клуб из города Буэнос-Айрес. Основанный в 1908 году и являющийся одной из сильнейших команд страны. В настоящее время выступает в аргентинской примере. В национальном чемпионате Галактика стартовали неудачно, проиграв во втором туре Сосьедаду, а в третьем — Мадридскому Атлетику. И потерянных в этих матчах очков им не хватило для победы, набрав 92 очка с 30 победами, 6 поражениями и двумя ничьими. Галактикас всего на 2 очка отстали от «Барселоны», которая выиграла чемпионат. В полуфинале Лиги Чемпионов команда проиграла Ювентусу с общим счетом 2-3 по сумме двух матчей. А из борьбы за Кубок Испании выбыла в 1-8, проиграв со счетом 2-4 соседям. Неудачная, точнее, Не очень удачное выступление «Галактикос» в том сезоне принято связывать с уходом из команды летом 2014 года таких ключевых полузащитников, как Хабьера Алонсо Алано, купленного за 10 миллионов евро Баварии, и аргентинца Ангеля Фабиа Ди Мария Эрнандеса, которого Манчестер Юнайтед купил за рекордную для английских клубов сумму в 59 миллионов 700 тысяч британских фунтов. «Мы снова должны начинать все с нуля», — сказал Карло Анчелотти, комментируя эти трансферы. Да и вообще, с учетом интенсивного движения игроков, тренерам «Реала» каждый год приходилось начинать с условного нуля. 25 мая 2015 года Совет директоров «Реала» разорвал контракт с Карло Анчелотти. Горькую пилюлю постарался подсластить Флорентино Перес, назвавший это решение «очень трудным», И сказавший об Анчелотти много хороших слов в стиле, он безусловно замечательный тренер, но для будущих побед нам нужен новый импульс. Новым импульсом стал Рафаэль Бонитес Маудес, воспитанник молодежной академии Реала, завершивший игровую карьеру в 1986 году, когда ему было 26 лет из-за проблем со здоровьем. С 1989 по 1995 год Бонитес состоял в тренерском штабе Реала, где имел дело с молодежной командой. Затем работал в других клубах, среди которых были Ливерпуль, Интер и Челси. И вот, наконец, дождался своего звездного часа – возможности возглавить основной состав родного Реала. Клуб в очередной раз сделал ставку на своего тренера. Национальный чемпионат Галактикас начали с беспроигрышной серии в 10 игр. Но это впечатление было испорчено разгромным поражением со счетом 0-4, которое 21 ноября 2015 года в 12-м туре нанесла им «Барселона» на «Сантьяго» Бернабеу. Это поражение стало серьезным ударом по репутации Бенитеса. А следующий удар по ней он нанес сам выпустив на поле 2 декабря 2015 года во время игры с Кадисом в рамках одной 16 Кубка Испании вингера Дениса Чернышева, дисквалифицированного футбольной федерацией в предыдущем сезоне после трех желтых карточек. Перес пытался оправдаться тем, что клуб не получил от федерации официального предупреждения о дисквалификации Чернышева. Но это не помогло. Федерация отменила ответный матч, И в 1-8 финала автоматически прошел Кадис, проигравший Реалу со счетом 1-3. Вина за случившееся легла на Бенитеса, ведь главный тренер отвечает за все, что происходит с командой на поле. Несмотря на уверенное продвижение «Галактикос» в национальном чемпионате и Лиге чемпионов УЕФА, 4 января 2016 года Рафаэль Бенитес был уволен. Его сменил Зинадин Зидан, прежде занимавший должность главного тренера резервной команды клуба.